на н. Шеф сухопарый мужчина в огромных очках ржко хохотался, а потом отпустил совсем не веселую шуточку. Говори красиво. Как бы ни оказалось, что это твое н происходит от нуля. И довольный своей шуткой вновь рассмеялся, да так, что очки запрыгали у него на носу. как бы бросился на него, ждав его маршистой шею. Эм. Это ноль. За на что намекал этот кричин? Что он круглый ноль? Или что перемены не ли и ни к чему не приведёт? Чебуха. Он встал и закурил новый сигарету, чтобы отвлечься от неприятных раздумий. Ок вдруг ощинг господина Н. звонил. Уже светало. Он пошёл в ванну, принял душ. Потом сделал обычную зарядку. Хотея его беспокоить, он не хотел. Занялся своим багажом. Это заняло около часа. Он тщательно перебрал все вещи, так как прекрасно знал, что любая оплошность может свести все его старания к нулю. Ах, этот проклятый ноль, который неотступно преследует его. Нет, нет, нет. Он ещё вовсе не ноль. На ручных часах было около 5. Ещё много времени утечёт прежде, чем он станет нулём. Что ль же тщательно он осмотрел свой костюм. В половине седьмого нужно выезжать. На такой машине, как его, он за 20 минут доберётся до аэропорта в Констанце. Надо в половине седьмого ещё целых полтора часа. Хотелось есть. У него оставалось несколько галетов. Он с удовольствием ужевал их. Итак, немножечко резини, и вскоре все закончится благополучно. И все это страшное напряжение превратится в простое воспоминание. А воспоминания легко можно перенести. На его счету будет еще одна выигранная партия. Правда подобные состязания, как он любил называть свои операции, никогда не упоминались в спортивных хрониках. А если и попадали в прессу, то, как правило, фигурировали в юридических архивах. Он оделся, сел на террасе. День обещал быть прекрасным. В такое время истинное удовольствие лететь на самолете. Как приятно чувствовать себя на высоте нескольких тысяч метров над белыми вершинами гор, над тёмными городами. И через несколько часов да, да, другие часы и другое ожидание. Против воли совершенно незаметно можно задремать. Вдруг проснулся в страхе уже четверть седьмого. Он проспал больше часа. Признак слабости. Еще один признак. Ему еще никогда не случалось засыпать в тот момент, когда он должен бодрствовать. Он сунул голову под кран с холодной водой. Еще раз окинул взглядом комнату. Забывать ничего нельзя. Посмотрел на себя в зеркало. его взгляду не по глазам по лицу. Нежно встряхнул. Он забыл побриться. Эта мелочь могла всё испортить. Нельзя упускать из виду ни один пустяк. Он быстро побрился и найдя в чемодане флакон одеколона, решил, что достаточно трогадной капли. В это время постучали в дверь. Он открыл. На пороге стояла хозяйка. Доброе утро. Я хотел напомнить, что уже половина седьмого. Может, сказал, что вечером вы просили разбудить вас. Благодарю. Благодетелю, да, я теперь ухожу. Сколько я должен, сэр? Разве муж не говорил вам вчера? Ну, возможно, он говорил, но я не помню. Что ли? Пошёл же ты, пожалуйста. Благодарю. Сейчас выпишу квитанцию. О, нет, нет, не надо. Как нельзя?